Глава 19 КША, штат Виргиния, поблизости от Булрана, июль 1861 года. Утро добрым не бывает. Обычная сия мудрость приходит в раскалывающуюся голову того, кто сильно страдает от последствий вчерашних неумеренных возлияний. Но в моем случае дело обстояло несколько иначе. Просто недосып и усталость, причем не от физической, а исключительно от нервной нагрузки. Зато все возможное было сделано. Каменный мост через Булран теперь заминирован так, что его разрушение гарантировано. Да и сила взрыва внушит Янке страх Божий. Равно, как и нанесет не слабые такие людские потери. Ой, как нанесет, учитывая внесенную направленность взрыва. Каменные осколки должны будут обрушиться как раз на вражеский берег. Самое оно для планов нанести как можно больше урон северянам. На это ушла почти вся привезенная нами взрывчатка. Почти, но не вся. А коли так, то и для остатков нашлось применение. В районе того самого крестьянского брода, что был расположен неподалеку от каменного моста, о коем мы уже позаботились. В обрез, но на три импровизированных фугаса хватило. Небольших, к сожалению. Расположили, конечно, таким образом, чтобы с высокой вероятностью в зоне поражения оказалось побольше янки. «И вот это было уже чисто моей инициативой. Хотя курьера к баригару я отослал. Как иначе? С сообщением, что и у крестьянского брода противника будет ожидать пусть не такой серьезный, но все равно неприятный сюрприз. И именно по этой причине поблизости будут находиться несколько моих людей, которые и должны привести в действие взрывные устройства». Возражений не последовало. Неудивительно, потому как командующий потомокской армии не был заплесневелым ретроградом, в отличие от некоторых. Преобразование нашего батальона в полк, оно было встречено с энтузиазмом всем старым офицерским составом. Они понимали, что именно формат от полка и выше дает куда больше вес командиру подразделения и позволяет гнуть свою линию в некоторых ситуациях. Да и пополнение в лице луизианских тигров являлось далеко не худшим из возможного. А вот только за вечер-ночь встроить их в уже работающую систему было крайне сложно. Никуда не деться от того, что в этом сражении воевать они будут по привычным им схемам. Переобучение начнется потом, пока же. Приказы будут новые, зато их исполнение по старым лекалам. А значит, и добиться снижения потерь у тигров вряд ли удастся. Но добой покажет. Вот офицерский состав во главе с майором Уитом порадовал. Откровенных дураков и тупиц там не было. Правда, некоторые казались слишком жесткими. но ну, так и лично состав того требовал. Одна беда — оружие. То самое, которое редкой древности, не отвечающее условиям. Ну да тут ничего не изменить. Разведка наша показала себя неплохо. По крайней мере, разведпатрули не ловили ворон, а старались наблюдать за перемещением вражеских войск. Многое, конечно, осталось неясным, но кое-что прояснялось. Большая часть войск Макдауэлла смещалась к нашему левому флангу. Это значило одно — против правого фланга оставят лишь заслон на пути к Сентервиллу. Но так ожидать не стоит. Разве что чисто символических, да и то не факт. И артиллерия. Ее тоже перебрасывали. Причем артиллерию тяжелую нельзя было не заметить на дрывное ржание упряженных лошадей пытающихся сдвинуть тяжелый груз по пересеченной местности его ни с чем не спутаешь ну а в мистификацию огромного масштаба лично мне не шибко верилось нет человека вроде Макдаула уж точно ну а войска были расставлены согласно вчерашним мыслям баригара про ударный кулак из пяти бригад на правом фланге я и не говорю его раздергивать никто и не мыслил зато остальные Бригада Джексона заняла свое место на холме мэтьюза ожидая приказа занять более конкретную позицию. Кук в центре прикрывал броды Айленд, Болл и Льюис. Кирби же, соответственно, разместил части своей бригады у каменного моста и у Крестьянского брода. Как ни крути, в центре не ожидалось особых проблем по причине не шибко большого удобства наступать через первые три брода и... Неприятные взрывающиеся сюрпризы на двух остальных путях через реку. Зато путь через брод Усадли-Спрингс был словно бы специально открыт. Переправляйтесь, родимый флаг, вам во все места, куда воткнется. Собственно, первой преградой на этом пути должна была стать бригада Бернарда Би. В задаче ее не входило во что бы то ни стало остановить северян. Вовсе нет». Их требовалось всего лишь задержать и, медленно отступая, дать время Джексону развернуть уже свою бригаду, которая и должна будет стать главной узловой точкой обороны. Причем неважно, откуда будет нанесен удар – от Садли Спрингс или все-таки со стороны крестьянского брода. Именно в расчете на такой случай слева от холма Мэтьюс находилась небольшая бригада Берту, а справа, базируясь на холм доган расположился Эванс со своей мини-бригадой из пары полков столикой кавалерии. Что до холма Генри? О там находились мы, то есть дикая стая, легиона еще артиллерия. много артиллерии равно как и на холме Мэтьюза. Артиллерия, кстати, была замаскирована зеленкой, то есть связками ветвей с еще не увядшей листвой Которые были накинуты на рыболовные сети А что поделать, пришлось выкручиваться вот таким образом Ведь маскировочных сетей, как таковых, тут в принципе не существовало В общем, приготовления были завершены Оставалось ждать хода противника И он, ход этот, был сделан Причем сделан без каких-либо проволочек Похоже, что Макдауэлл также не хотел ждать, стремясь решить судьбу сражения еще до вечера. Началось. В половине восьмого утра заговорили крупнокалиберные нарезные орудия северян с двух направлений со стороны каменного моста и крестьянского брода. Арт-подготовка и последующее наступление. Если так, то я буду не просто рад, а рад до зеленых ежиков. Просто арт-подготовка с целью отвлечь внимание от Садли Спрингс. Тоже не огорчусь, ведь тогда все идет по тому сценарию, который и просчитан баригаром. Нет, все же это была артподготовка с целью привлечь наше внимание. Пока места атаки со стороны Каменного моста не ожидалось. Зато пришло донесение от тех разведчиков, которые были посланы к переправе у Садли Спрингс. Вот там и были замечены отряды янки, старающиеся продвигаться без излишнего шума. Много северян. Очень много. Что ж... Четырем полкам бригады Бернарда Би предстояло показать, на что они способны. Без фанатизма, но и так, чтобы противник не понял истинного замысла командующего армией. Скоро и артиллерия с холма Мэтьюс проснется. Напомнил об очевидном Степлтон. А как только это случится, генерал Джексон выставит свою бригаду как надежный заслон. Вместе с полками Би этого должно хватить. А что мы? Еще легион? «Мы пока ждем, Джонни», — ответил Вильям, а майор Уит, ухитрявшийся, никому не мешая находиться рядом, согласно кивнул. «Не верю я, что янки забыли про такой хороший и удобный каменный мост. Ждут, наверное, что мы привыкнем и не успеем вовремя среагировать на их наступление. Богом клянусь, оно начнется!» Да кто бы спорил, но точно не я. Слишком большие силы сосредоточились на той стороне, готовые рвануться хоть через мост, хоть через крестьянский брод, хоть одновременно по двум направлениям. Меж тем, бригада Би уже втянулась в бой, азартно поля по переправляющимся через реку северянам. Плюс ко всему, им помогало то, что их позиции были среди деревьев, что затрудняло янки прицеливания. Однако численное преимущество по-любому должно было сыграть свою роль. И с каждой новой ротой, оказавшейся на нашем берегу, оно становилось все более и более существенным, а раз так, Бинни приказывали быть героем, напротив, его целью было раззадорить врага, а потом отступить к холму Мэтьюс, где соединиться с полками генерала Джексона. Вот спустя минут 30 или чуть больше после начала атаки северян он приказал своей бригаде отступать. Организовано, огрызаясь огнем, но отступать, причем стараясь показать, что его полки уже не в силах сдерживать натиск противника. А позади ждали войска Джексона, должным образом накрученные этим генералом, фанатично уверенным в своей правоте и в том, что он является орудием божьим. Причем заранее выбранная позиция, готовность включить в свои боевые порядки немного уже потрепанные части Бернарда Би, да еще и понимание, что в нужный момент откроют огонь, установленный на холме батареи. Джексон явно чувствовал себя вполне уверенно и готов был выполнить приказ командующего во что бы то ни стало. Похоже, что узловая точка, по крайней мере одна из них, уже определилась. Холм Мэтьюс просто обязан ею стать». Полки бригады Би были уже там. Сначала они отступали за позицию бригады Джексона, а потом, повинуясь приказам генерала, вставали каждый на предназначенное место. И когда отряды северян, надеющиеся на продолжение наступления, выкатились к холму, то... В общем, дружный залп объединенных бригад явно не добавил им хорошего настроения. А уж когда открыли огонь, досели молчавшие батареи, думаю, что многие солдаты новобранца ощутили явственный зуд в пятках и желание смыться, куда глаза глядят. Однако не все обстояло так просто, как могло показаться. Уже было ясно, что через Броттос Адли Спрингс переправились дивизии Хейцельмана и Хантера. А это на минуточку двадцать или даже более полков против всего девяти у Джексона и Би. Нехилое такое численное превосходство, особенно учитывая тот факт, что в среднем полк северян являлся куда более многочисленным, нежели у конфедератов. Конечно, имелись еще части Берту и Эванса, по два полка у каждого, но в их задачи входила подстраховка основной части войск от обхода с правого или левого флангов, так что у них имелись свои дела». Вновь разгоревшееся сражение, на сей раз холма Мэтьюс, поневоле притягивало к себе взгляд. Две дивизии в наступлении против двух бригад, зато скрепившихся на крайне удобных для обороны позициях, к тому же при поддержке мощных артиллерийских батарей. Как Джексон, так и сам командующий армией Баригар, поручивший ему это дело, понимали, держаться тут можно довольно долгое время, если только не праздновать труса». Впрочем, последнее для генерала Джексона было просто нереальным, не тот человек. Зато была у этой позиции и своя ахиллесова пята, которую не могли не увидеть командиры северян. Притяжение почти всех свободных сил центра и правого фланга нашей армии к холму Мэтьюс. Ведь каменный мост и крестьянский брод прикрывала лишь малая часть бригады Смита из трех полков. Из резервов же... Легион, дамы, дикая стая на холме Генри, то есть два полка. А северяне стянули туда аж две дивизии. Тайлера, который уже был бит при Блэкберне, и Раньона. Всего то ли 17, то ли 19 полков тут данные разведки плыли. Впрочем, какая нафиг разница? Один без северяне, если они не полные идиоты, чего, к сожалению, не наблюдалось в большинстве случаев, просто обязаны воспользоваться столь явно отсвечивающим козырем. Вот только воспользовавшись, обязательно попадут в заботливо приготовленную нами западню, но не прямо сию минуту. Им же надо дать бою у холма разгореться да, до такой степени, чтобы все полки бригад Джексона и Би втянулись. И только потом Макдауэл выложит на стол свой главный козырь — дивизии Тайлера и Раньона. Час. Нет, больше часа битва рычала, грохотала, перемалывала плоть и кости, ворочаясь у холма Мэтьюс и в его окрестностях. Полки под общим руководством Джексона и впрямь напоминали стену. Только не каменную, а скорее резиновую. Когда было нужно, они пятились с первой линии обороны, но лишь для того, чтобы потом резкими и короткими контратаками вернуть утраченное, при этом серьезно огорчая янки. «Сам генерал Джексон, лично меня он откровенно пугал, в том смысле, что я опасался его гибели, ведь периодически находиться в первых рядах, словно не замечая вражеских пуль, это уже чересчур. Случись беда и настигни его одна из пуль в нужное место организма, не уверен, что его с той же эффективностью заменит кто-либо другой». «Надо будет потом, после боя, с ним поговорить. Вежливо, со всей учтивостью, но вместе с тем очень серьезно. Хотя один фанатичной верящий в собственное предназначение гениальный упрямец меня вряд ли послушает. Но попытаться все равно надо». Нельзя сказать, что Хейтельман с Хантером бросали части своих дивизий исключительно в лобовые атаки. О нет, они пытались обойти Джексона с флангов, но не тут-то было. Бертоу и Эванс тут же напоминали о себе, выдвигая часть своих войск и блокируя обходные маневры северян. Поддержка же крупнокалиберных орудий с холма Мэтьюс им в этом очень даже способствовала. А потом... Потом началось то, чего лично я уже давно ждал, и первым это заметил Джонни. Он чаще прочих направлял подзорную трубу в сторону каменного моста через Булран, потому и заметил, что по ту сторону реки шевеление вражеских войск стало очень уж заметным и, не сказать, что хаотическим». «Кажется, скоро начнется Вик», — протянул Смит, не отрываясь от подзорной трубы. «Готов поставить свой револьвер на то, что они начинают, и видят же, что мост прикрывается одним лишь полком бригады Смита и одной же батареей, пусть и нарезных орудий. Отнюдь не те силы, которые способны остановить ту же дивизию Тайлера. Значит, пора и нам». «Сигнал приготовится». «Взрываем мост сразу?» «Нет, Вильям, не сразу». Покачал я головой. Пусть часть войск Янки окажется уже на этом берегу. Пусть вывяжутся в бой с третьим теннессийским полком. Вот тогда мы и взорвем мост, уничтожая одну часть вражеских войск и отрезая на этом берегу другую. И им отрезанным совсем печально станет. Про находящихся в момент взрыва на мосту и говорить нечего. Но и на той стороне реки... «Взрыв-то будет направленный, осколки камня взрывной волной на ту сторону полетят. Мы взрывчатку должным образом заложили». Степлтон лишь развел руками, ибо возразить на «это» было нечего. Радостно скалился Джонни, ну а майор уид с интересом слушал этот наш разговор. С интересом, а не с негодованием, что радовало. Хотя удивляться тут нечему. Командиру луизианских тигров обладать излишней чувствительной нервной системой... Сказки, право слова. Атака. Янки из дивизии Тайлера все же решились, выбрав, по их мнению, самый подходящий момент. Выборов же, рванулись вперед по мосту, понимая, что единственный полк их недолго задержит. Особенно учитывая то, что поддерживающая их артиллерия уже успела перепахать снарядами участок земли за мостом, не давая солдатам Третьего теннисийского подходить слишком близко без большого риска быть разорванными в клочья. Понимая, что его полк долго не продержится, Джон Воган подал сигнал, что ему нужна помощь. И несколько рот из числа двух полков, прикрывающих участок у крестьянского брода, двинулись на помощь. Слабая поддержка, но и она могла оттянуть тот момент, когда полки дивизии Тайлера прорвут преграждающие дорогу в тыл войск Джексона «Заслоны». Осталось ли это незамеченным? Отнюдь. Вторая из находящихся за рекой дивизии под командованием Теодора Раньона полезла через крестьянский брод. И против такого хода, сделанного командирами Макдауэлла, в обычной ситуации было бы толком нечего возразить. Но не в нашей. «Пора взрывать!» С надрывом крикнул Джонни. «Пора! Джонни прав!» Поддержал Степлтон. «Ваши офицеры здраво оценивают обстановку?» А это уже майор Уита себе напомнил. «Еще немного, и полковника в огна опрокинут». «Вот именно, что еще немного. Но тут главное уловить, когда струна вот-вот будет готова порваться». «Ждем». «Еще пять минут». И тогда стало ясно. «Пора». Сигнал тем подрывникам, которые были ориентированы на каменный мост. Готово. Менее чем через минуту воистину адский грохот заглушает все остальные звуки. Выстрел винтовок, орудийные залпы, воинственные крики атакующих и вопли раненых, а мост... Его больше нет. Зато огромная масса каменных осколков и действительно больших камней обрушивается на противоположный берег Булрана, накрывая оказавшихся в зоне поражения северян. Спустя же еще пару минут один за другим взорвались три небольших фугаса, прикопанных близ крестьянского брода. Эффект от этих взрывов был значительно меньше, но свою лепту они внесли, а уж о психологическом воздействии и вовсе говорить не приходилось. Передайте Хэмптону просьбу помочь частям Кирби Смита у крестьянского брода. Легион — немалая сила, а мы? Мы сначала к тому, что осталось от моста, поможем третьему теннессийскому добить отрезанных от своих янки. Дикие в центре, тигры по флангам, пулеметы в резерве. Добить деморализованных и отрезанных от основных сил Янки, я бы не сказал, что это было сложно. Их и было-то меньше полка, или чуть больше, но разбираться в этом незамедлительно лично я не видел ни малейшего резона. Да и какие тут разбирательства, когда прямо с марша бойцы дикой стаи, включая и новичков, дружно начали разряжать винтовки по солдатам и офицерам второго Нью-Йоркского полка и кому-то там еще». Свежий и хорошо вооруженный полк в качестве резерва, да в такой ситуации. Прорваться у Янки шансов практически не было. Ничего удивительного, что часть просто бросалась в реку, срывая с себя мундиры и амуницию, бросая оружие. Это был далеко не самый глупый поступок для тех, кто не хотел сдаваться в плен или просто умирать под огнем. Булран — не столь уж широкая река. Любой маломальский умелый пловец может перебраться на другой берег, но только сам, без оружия и снаряжения. Оставшийся же на нашем берегу белый флаг. Похоже, что командование полка не решилось стоять до последнего. Или же поняло, что прорыв с деморализованными новобранцами нереален. Кто знает, результат все едино налицо. Вот только пока мы разбирались с малой частью сил противника, куда большая часть была задействована у крестьянского брода. Да, прозвучавшие взрывы уничтожили некоторое количество наступавших янки и шокировали других, но вместе с тем никакой шок не длится вечно. На первых порах двух полков Кирби Смита и присоединившегося к ним легиона было достаточно, чтобы отражать довольно вялые, после случившихся взрывов, попытки северян вновь закрепиться на нашем берегу Булрана к сожалению, лишь на первых порах. Две дивизии, Тайлера и Раньона, пусть с упавшим боевым духом, пусть уже понесшие потери от взрывов, от винтовочного огня и артиллерии. Это, по-любому, была грозная сила. И если Тайлеру нужно было немного времени, чтобы сместить свои полки от ныне несуществующего каменного моста в район Крестьянского Брода, то Раньон уже находился там и продолжал бросать новые части в мясорубку боя, Упорно бросать, невзирая на то, что взрыв замаскированных фугасов вверг часть его войск в смятение. Тех деморализованных он временно отозвал в тыл, заменив на свежие полки, которые видели случившееся лишь издали. Что тут можно было сделать? Тянуть время, перебросив к крестьянскому броду все, что только было можно. А именно Третий теносийский, за исключением той части, которая погонит в тыл пленных, да, собственно, нас самих, дикую стаю. Вилли! Да, Вик? К крестьянскому броду, быстро! Но еще и курьеров ко всем, с просьбами, настоятельными. К Джексону, может, пару или хотя бы полк наскребет в поддержку. К полковнику Вогну пусть его клятые теннессийцы помогут родной бригаде, да и сам командир бригады должен приказать ему идти к себе на помощь. А к командующему? К генералу Боригару? Само собой. Вздохнул я, ничуть не думая возражать относительно сказанного Степлтоном. Пусть ему передадут, что три дивизии уже притянуты к двум узловым точкам, и вот-вот и дивизия Тайлера там же окажется. Двадцать с лишним наших полков только и ждут приказа, а им противостоит лишь одна дивизия. Одна! Да и то часть ее наверняка в самом Сентервилле, понимаешь? Понимаю, командир, и нам надо лишь продержаться у крестьянского брода, да надеяться, что генерал Джексон тоже не отступит. Именно. Так что, со щитом или на щите, как говаривали в античные времена. Тот час или около того, который мы находились поблизости от крестьянского брода, я даже вспоминать особенно не хочу. Янки ломились на прорыв, как безумные. Один полк сменялся другим, а потом снова и снова. Получившие по зубам части северян подменялись новыми, еще не побывавшими под ураганным огнем защитников. У Раньона и подошедшего ему на помощь Тайлера было предостаточное число мяса, питающего это сражение. Полтора десятка свежих полков — выбор, мягко скажем, огромный. А с нашей стороны лишь семь. Это со всеми частями, которые удалось выпросить сбору пососинки. Причем назвать их свежими значило бы сильно погрешить против истины. Менее потрепанными являлись до поры легион и наша дикая стая. Но и это изменилось довольно скоро. Не стану говорить за другие подразделения, но стая в очередной раз оказалась в гуще событий. Ветераны, само собой, делали то, что умели. Отстреливали лезущих янки, причем отнюдь не стоя в полный рост, а вот новички майора Уита... Единственное, что удалось им внушить, плотный строй вреден для здоровья, и это уже было большим достижением. Потом, когда стало совсем туго, на позиции были выдвинуты все три имеющихся пулемета, и началось. Все три били почти непрерывно, замолкая лишь, когда отдавался приказ менять позицию, а менять ее было жизненно необходимо. Уже знающий, что именно это оружие делает с наступающей в плотном строю пехоты, командиры северян отдали приказы артиллерии незамедлительно стрелять туда, откуда доносятся звуки нового оружия конфедератов. И не меняя наши пулеметчики позиции, их бы уже давно пожурили с фатальным исходом. Но даже и без этого один пулемет разнесло в клочья вместе с расчетом, Второй повредил осколками так, что ремонт на месте был попросту невозможен. Это было печально. «Тиграм Читама Уита» тоже досталось. Это случилось тогда, когда один из полков Кирби Смита, деморализованный гибелью самого командира бригады, резко, почти в полном беспорядке отступил, обнажив хорошую такую дырищу в наших порядках, давая возможность Янке прорваться на оперативный простор. И тогда луизианским «Тиграм» пришлось сначала постреляв схватиться в рукопашную, Они себя здорово показали, но вот стало их заметно меньше. Потом же подошедший полк под командованием Берту выровнял положение. В меру выровнял, потому как численный перевес все равно был не за нами. Однако тогда исход битвы был уже решен, просто до Янки эта новость не успела дойти. Боригар умел как ждать, так и действовать. И действовать он начал, лишь убедившись в том, что Макдауэлл втянул в бой четыре из пяти дивизий. Убедившись же, он двинул четыре бригады в двадцать полков на ту сторону Булрана через броды Митчелла, Блэкберна и Маклина. Кто преграждал ему путь? Всего лишь одна из двух бригад дивизии Майлса, состоящая из четырех полков. Да и то близ тех трех бродов стояли лишь отдельные ее части, скорее изображая присутствие, чем представляя реальную угрозу. «Их опрокинули быстро!» А затем, гоня перед собой основные силы полковника Томаса Дэвиса, Баригар устремился на Сентервил. Почему именно туда? О, этот гибрид авантюриста и стратега понимал, что такое паника в рядах противника, и как именно ее лучше всего использовать. Боригар знал, что полковник Дэвис, чья бригада под огнем конфедератов отступала к Сентервилу, обязан был послать курьеров как в Сентервил, так и к сражающимся четырем дивизиям Макдауэлла. Равно, как понимал и то, что при получении таких известий вражеский командующий просто не рискнет продолжать атаку. Верно решил. Получив известие о том, что Боригар уже громит одну из бригад Майлса и скоро, прорвавшись, займет Сентервилл, Макдаулу только и оставалось, что приказать отступать. Не в сторону Сентервилла, конечно». Дивизии Хейтсельмана и Хантера должны были отходить через Садли Спрингс, ну а Тайлер с Раньоном по дороге, ответвляющейся от Уоррентонского шоссе задолго до Сентервилла. А уж потом, соединившись друг с другом, попробовать прорваться на соединение с тем, что останется от дивизии Мауса. Однако паника всегда вносила свои коррективы. Как только до простых солдат дошло, что армия Конфедерации вот-вот может оказаться в синтровиле а потом, разделавшись с Майлсом ударить и по ним, уже измотанным в боях, они начали не просто отступать, а удирать. Рота за ротой иногда более-менее организована, а иногда даже не трудясь сохранять хотя бы подобие строя. Не все поддались панике, это тоже стоило знать. Хентельман, явно не растерявший буйный нрав своих баварских предков, равно как и свойственную баварцам жестокость, приказал верным лично ему людям открыть огонь по особо резво улепетывающим паникерам. И эта драконовская мера помогла хотя бы частично восстановить порядок. Хотя бы до такой степени, что его дивизия, большая часть от того, что от нее осталось к тому моменту, отступала в полном порядке огрызаясь залпами от кавалеристов войск конфедерации и порой даже переходя в короткие контратаки. В отличие от частей дивизии «Хантера», которые их командир ни то не мог удержать, ни то и сам желал оказаться как можно дальше от мясорубки, прибыл ранее. А вот дивизии «Тайлера» и «Раньона» ни один из них не оказался настолько жестким и способным остановить воцаряющуюся панику по примеру Хейтельмана. Зато там были командиры рангом поменьше, полковники Шерман и Ричардсон. Первый не дал распространиться страху и отчаянию у себя в бригаде, но ну а пышащий злобой после боя при Блэкберне и потерявший там почти все свои войска дрочливый Дикс, собрал под своим флагом сборную солянку из числа тех, кто еще хотел драться. Именно они встали за слоном против свежей бригады Кука, которая, оставив на охране бродов по паре рот, включилась в происходящее. Свежая, готовая сражаться бригада. Ей не хватило сил для того, чтобы показать полковникам Шерману и Ричардсону, где раки зимуют, но удержать тех от каких-либо попыток прийти на помощь избиваемой дивизии Майлса — это дело другое. Как ни крути, что ни говори, а армия генерала Макдауэлла бежала, прикрываемая немногими частями, сохраняющими боеспособность. Бежала, как вчера, ее часть в лице дивизии Тайлера. И точно так же на произвол судьбы были оставлены те части, которые находились в невыгодном тактическом положении. Только вчера это была бригада Ричардсона, а сегодня дивизия Майлса. Масштаб подрос, однако. Преследовать отступающего противника прямо сейчас — это вряд ли. Части под командованием Джексона остановились у Садли Спрингса. Бригада Кука, как самая свежая, расположилась вдоль Уоррентонского шоссе, готовая при необходимости и двинуться в сторону Сентервилла и перехватить отступающих оттуда северян, если таковые пойдут в соответствующем направлении. Ну а у меня, что логично, всегда присутствовала шило в одном месте, не дающая спокойно сидеть на месте. Поэтому, собрав пару сотен бойцов из старых и поручив оставшимся во главе со Степлтоном позаботиться о столь полезной штуке, как многочисленные трофеи, я сорвался с места. Нужно было увидеть все собственными глазами, а еще найти командующего ради уточнения кое-каких действительно важных вещей. Мерно покачиваясь в седле, я смотрел на пейзажи вокруг и думал... «О, Поле, Поле, кто тебя усил хламом и телами?» Вопрос, конечно, риторический, спору нет. Однако больше было не тело, а именно хлама. Разного, но много. Похоже, что многие северяне бросали все, включая даже оружие, чтобы бежать налегке, не будучи ничем отягощенными. А уж если брошено оружие, боеприпасы это значило одно. Боевой дух немалой части вражеской армии не просто снизился, а ушел в ноль». «А ведь если как тогда в патруле, то можно много янки выловить?» Ухмыльнулся Джонни. «Они, конечно, не негры, но суть одна — ловля беглецов». «В каждой шутке есть доля истины», — ответил я. «Их действительно нужно отлавливать, ведь каждый пойманный и взятый в плен янки гарантия того, что он больше не встанет против нас с оружием в руках, да еще и пользу получить можно». «Это какую?» Пленных можно заставить работать, пусть собственными руками приближают победу конфедерации, а заодно и свое содержание отрабатывают. Но ну, не кормить же их просто так, право слова. И вообще, труд, как говорят некоторые, облагораживает. Опять же некоторых. Знаешь, выкормышем Линкольна хотя бы пара капель благородства точно не повредит. Джонни откровенно заржал на зависть своей лошади. Да и едущие рядом тоже не сдержали улыбок. Ну а если серьезно? Сейчас меня куда больше заботил вопрос, связанный с дальнейшими действиями армии. Армий. Разумеется, сперва надо дать вымотанным войскам отдохнуть. Хотя бы несколько часов, ведь иначе боеспособность ощутимо упадет. Зато потом, потом надо во что бы то ни стало добить улепятывающего врага. К тому же появляется реальный шанс, переправившись через не столь далекий потомок, обрушиться изгоном на Вашингтон. Взять его на постоянку удастся вряд ли, но вот устроить хороший такой погром и опустошение — это да, это реально. И Боригар не может этого не понимать, равно как и другие командиры высшего звена. Боригар. Его нужно было найти. И хорошо еще, что о его местоположении можно было спросить у тех частей, которые попадались нам по пути к Сентервилу. Вдвойне неплохо, что, завидев знамя дикой стая, они проникались определенной долей уважения. Известность — это хорошо, это полезно. Поэтому мне и удалось, в конце концов, узнать, где сейчас обретается как командующий де-факто, так и тот, кто с момента соединения армии стал им де-юре. Сентервилл и Джонстон и Боригар находились именно там. В городе, куда еще совсем недавно прибыл вражеский командующий генерал Ирвин Макдауэлл, пребывая в полнейшем оптимизме относительно предстоящего сражения. В том городе, откуда уже выбили последних Янки, кстати, потери у дивизии Майлса были весьма существенные, причем и убитыми, и пленными, среди которых было много раненых. Так себе городишко этот Сентервил. «Впрочем, как и большинство городов этого времени, впрочем, сейчас красота или ее отсутствие меня совершенно не волновали. В отличие от необходимости перемолвиться с бригаром хотя бы несколькими словами. И хвала богам, если мои опасения кажутся излишними». «Хм, а ведь не я один сюда приперся. Командиры бригад тоже наличествовали». Одна неряшливая бородища Джубала Эрли много стоила. А вот и сам Джексон, который прибыл, несмотря на то, что ни черта не слышал, после контузии от разорвавшегося рядом снаряда. Хорошо еще, что серьезных ран не было, но ну а слух восстановится. Сейчас же бедняга вынужден был общаться с окружающими посредством записок, и никак иначе. Точнее, он писал что-то на листке бумаги, а его адъютант, если было надо, громко это озвучивал. Вообще же ран дорого обошелся и командному составу. Погиб командир 4-й бригады армии шанандоа Кирби Смит. Был тяжело ранен Бернард Би. Зря он решил последовать примеру Джексона, находясь в первых рядах, а то и вовсе впереди своих солдат. Ну, и из потомокской армии командир второй бригады Ричард Юэл получил пулю в ногу, и теперь над ним шаманили хирурги, пытаясь избежать ампутации ноги по колено. Надеюсь, что у них это получится. Причем самое обидное для Юэла пуля нашла его уже в самом конце сражения, когда остатки дивизии Майлса прорывались из Синтервилла на оперативный простор, желая унести свои тушки подальше от угрозы плена. И ранение Юэла, точнее последовавшее за ним легкое, не более чем минутное замешательство частей его бригады, тому поспособствовало. «Я приветствовал их, они приветствовали меня». И все были в приподнятом состоянии духа, том самом, которое присуще исключительно победителям. Этого не спутать ни с чем иным. Ведь была одержана не просто победа, не просто в первом крупном сражении этой войны. О нет, эта победа сопровождалась как бегством врага с поля боя, так и большими потерями в живой силе. О точных подсчетах говорить даже не приходилось, но в самом первом приближении северяне потеряли куда более десяти тысяч убитыми и пленными. Это все вместе, учитывая сражение у Брода Блэкберн. По нынешним временам крайне кровопролитная битва. Для Америки особенно. Само собой, что чуть ли не первый вопрос, заданный мною собравшимся у того дома в Сентрвилле, где Боригар и Джонстон временно разместили свою ставку, прозвучал следующим образом. Можно ли прорваться к генералу Барригару с целью перемолвиться с ним несколькими действительно важными словами? Ответ был получен почти незамедлительно. От Эванса, чем-то серьезно недовольного. Командующий потомокской армии жестко спорит с командующим армией Шинандоа и объединенными армиями в целом. «И я молю Господа, чтобы он образумил генерал-майора Джонстона!» «Что случилось?» Обеспокоенно спросил я, видя, что из лица Джексона не сходит выражение глубокой и мрачной тревоги. Ведь битва выиграна. Осталось лишь немного отдохнуть и идти на Вашингтон. Достаточно будет не всех сил, а даже двух третей. Может даже половины из оставшихся боеспособными. Генерал Джонстон считает это рискованным. Скривился Эванс. Он не хочет терять солдат вдобавок к тем почти четырем тысячам убитым и тяжело раненым. «Янки потеряли больше!» Горячась, выкрикнул бригадный генерал Берту, явно не остывший после боя. Джорджианец, однако. Так сказать, земляк прежнего хозяина этого тела. «А этот командующий, он апеллирует к президенту Дэвису, который скоро должен тут появиться!» «Здесь?» Да, полковник, вздохнул Эванс, – прибывает поддержать своим присутствием армию. Достойный джентльмен на поступок, он ведь еще не знает, что мы победили, но генерал Джонстон уверяет, что именно указаниями президента руководствуется. Не давай генералу Берригару начать марш на Вашингтон. Охренеть! И еще два раза постолька, а я, клятый дурень, надеялся на лучшее. Ведь еще там в родном для себя времени, читая про эту войну, я сильно удивлялся, почему после выигранного сражения прибыл ране Конфедераты не воспользовались столь шикарной возможностью. И тут та же бодяга начинается, несмотря на то, что сражение выиграно с куда более разгромным счетом. Не понимаю ничего, не понимаю. Зато понимаю я раздался злой до крайности голос Барригара, вышедшего из комнаты, где он беседовал с Джонстоном. «Джентльмены, рад видеть вас живыми. И передайте Джексону, что желаю ему крепкого здоровья. Его талант стоять, как каменная стена во главе своих солдат, незаменим. Еще не раз нам понадобится». Адъютант Джексона стал быстро чиркать карандашом на листе, явно переводя сказанное Барригаром в начертанные слова сейчас только и доступные контуженному и временно оглохшему генералу. Ну а командующий потом XK армии продолжил плеваться ядом в сторону Джонстона, причем делал это явно специально, не желая оставлять суть конфликта между ними двоими. «Оттуда!» – палец указал на потолок, явно символизируя высшие сферы в лице президента и его министров. «Кое-кому мнится, что Линкольна достаточно испугать, но не загонять в угол взятием столицы». С ними хотят договориться, обойтись малой кровью, не усугубляя эту войну, всем несущим лишь горе и разорение. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Процитировал я Толейрана, наполеоновского министра и гения дипломатии. Договариваться с побежденными — это слабость, — процедил Хэмптон, подошедший буквально минуту назад. Бертоу прорычал что-то невразумительное, но явно не в поддержку этих мирных инициатив. Джексон же что-то черкнул в блокноте, после чего его адъютант произнес написанное вслух «Кого боги хотят наказать?». Продолжение не требовалось. Эту цитату любой образованный человек знал. Да-да, как раз про лишение разума. Боригар же, не то что успокоившись, но хоть немного взяв себя в руки, продолжил. Единственное, чего я смог добиться, — разрешение использовать всю кавалерию для преследования отступающей армии Макдауэлла. Всю это добровольцев, которые сами вызовутся, — это немного, но хоть что-то. Догоняйте, рассеивайте, сокращайте их число. Пусть в их душах будет только страх. Я не могу приказать, но прошу, не дайте ошибке политиков обесценить одержанную нами великую победу». «Не все из вас согласны со мной. Некоторые поддерживают решение Джонстона». Взгляд был направлен в сторону Эрли, Кука, Джонса, скользнул по Лонгстриту. «Но я вас прошу, решайте, джентльмены!» «Та часть дикой стаи, которая умеет держаться в седле, с удовольствием развлечется отстреливанием убегающих Янки», — усмехнулся я. Да и Легион Хэмптона вряд ли откажется принять в этом участие. В нем есть кавалерия и немало. «Именно!» — рыкнул командир Легиона, всем нутром желающий продолжения битвы. А еще есть техасские рейнджеры. Я их командира видел, он рвется в бой, если только бригадный генерал Лонгстрит не станет слишком сильно возражать нашему командующему генерал-майору Джонстону. «Техасские рейнджеры приписаны к моей бригаде». Пожевал губами Лонгстрит. Им что индейцы, что американцы, лишь бы подраться. Я не поддерживаю вас, джентльмены, но и запрещать с ничего не стану. Ну, с паршивой собаки хоть шерсти, Клок, не мешает, и то ладно. Половину. Отчеканил осторожный Боном. Может, правы вы. Может, Джонстон. Но пощипать янки стоит. Главное, не поддаться лишнему азарту. У меня не бригада, а смех. Невесело ухмыльнулся Эванс. И всего две роты кавалерии. Но я оторву уши их капитану, если он не будет пылать энтузиазмом. Благодарю вас. Коротко, но с чувством, произнес баригар. Тогда не теряйте времени. Чем быстрее вы соберете кавалерийские части и отправите их за бегущей армии Макдауэлла, тем больше ущерба им нанесете. Паника, она, проходит. Но пока не прошла. Это как раз понятно. У страха глаза велики. И не воспользоваться этим большая глупость с точки зрения военного и ошибка для политика. Президент Конфедерации Джефферсон Дэвис ошибся, а генерал Джонстон пошел у него на поводу или же ошибся и сам. Одно другого не лучше. Зато в этой битве, выигранной нами, оформился костяк командиров, которые в дальнейшем должны будут составить победоносную плеяду военачальников. Боригар, Джексон, Бартоу, Эванс, может, даже Хэмптон. И, конечно же, не стоило забывать про старого Ли. Более случая и президента, оказавшегося вне сражения. Ну а что же я? Я тоже получил очень много и даже сверх того, и предстоящее участие в преследовании разбитой армии должно поставить жирную не точку, но запятую на дороге моей замысловатой жизни. Клянусь богами или демонами, забросившими меня сюда. Все только начинается».